Глава 146. Воскресенье, 26 марта. Следующие два дня СМИ почти ни о чем другом не говорили. На первых полосах газет в новостях, по телевизору, в интернете везде обсуждалось необычайное явление. Давали комментарии астрономы-метеорологи. Некоторые газетные заголовки предсказывали Армагеддон. Что же произошло в 12.25 по Грымвичскому времени? и в то же самое время во всех остальных частях света. Как появилась радуга в небе без дождя? Радуга на небе тёмном как ночью. Да еще и перевернутая. СМИ фонтанировали теориями. Новостные каналы передавали интервью с очевидцами. Двое парней с рюкзаками на фоне Сиднейского оперного театра, задыхаясь от волнения, рассказывали про невероятную радугу. радугу с перепутанными цветами посреди ночи. Пастух из предгорий Ант, с трудом подыскивая слова, пытался описать увиденное. Нефтяник с арктической буровой станции тоже стал свидетелем чуда. Как и японский китобой. И солдат у стен Кремля. И люди, павшие ниц на площади Святого Петра в Риме. И рыночные торговцы в Ираке. И багдадский имам. И метеоролог на Гавайях. Он твердо заявил, что феномен, зарегистрированный им и его коллегами, попросту невозможен. Поразительно было и другое. Из миллионов фото и видеозаписей феномена, сделанных по всему миру, не сохранилась ни одна. Все они либо не зафиксировались, либо были каким-то непонятным образом стерты. Ученые по всему миру, в Китае, России, США, Африке, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Европе, Скандинавии, не знали, что сказать. Вместо них заговорили лидеры мировых религий. Папа Римский заявил прямо. Это чудо. знамение небес. Архиепископ Кентерберийский высказался осторожнее. Произошедшее, по-видимому, противоречит всем нынешним научным знаниям. Он призывает ученых планеты сообща найти объяснение. А пока такого объяснения нет, мы вправе думать, что стали свидетелями проявления Бога в физическом мире. В субботу Росс отправился в Монмут, чтобы поговорить о пришедшем со своим другом Бенедиктом Кармайклом. Рассказал ему обо всём, что случилось с ним за эти дни. Напомнил прежние его слова. Доказательство Бога может стать лишь то, что прокинет известные нам физические законы. «Что ж, посмотрим, к каким выводам придут учёные». Тактично и на взгляд Роса чересчур уклончиво, ответил Кармайкл. Ночь с субботы на воскресенье Рос провёл у Сали в Бристоле. Рочаясь на узкой и жёсткой кровати в гостевой комнате, никак не мог уснуть. Медленно, страшно медленно часы отсчитывали минуты. То и он смотрел на циферблат. Три часа ночи. Четыре. Пять. Шесть. Четверть седьмого. Когда он в следующий раз взглянул на часы, было уже семь двадцать. Рос поднялся, едва не уступив на Монсе. Тот спал у кровати, наслаждаясь полированными деревянными полами и белым ковром. Журналист плеснул себе водой в лицо, почистил зубы, затем натянул футболку, спортивный костюм и кроссовки, Сунув в карман бумажник. мотив вскочил и просительно заскулил. Из соседней комнаты Росса сонно окликнул Салли. приотворив дверь, он сказал полушептом. «Схожу за газетами». «Возвращайся скорее», — пробормотал она. «Спи я недолго». Ему не терпелось купить «Сэнди Таймс» и прочесть свою статью. Росс всегда с нетерпением ждал выхода своих материалов, но сейчас был особый случай. «Интересно, сколько места ему отвели?» «Неужели четыре полосы, как просил издатель?» «Вот это будет круто!» Сбежав по лестнице с третьего этажа, он надел на Монти поводок, проверил, что захватил с собой ключи и пакетик для собачьих отходов, открыл дверь и вышел на свежий утренний воздух. Над Бристолем занималась Заря, однако тихий переулок был еще погружен в сон. Рост перешел на бег. Монти весело трусил следом. В какой-то момент пес остановился, натянув поводок. Ему захотелось обнюхать фонарный столб. «Не сейчас», — сурово ответил Рос. «Успеешь еще». Вместе сбежали они вниз по холму и вышли на улицу с магазинами. К большой радости Хантора нашелся здесь и газетный киоск. Рос подошел к нему и скупил и все национальные воскресные газеты. Заголовок на первой полосе Сан-Детайс был посвящен, разумеется, таинственным пятничным событиям — внезапному солнечному затмению и странной радуге. Мир погрузился во тьму. Чтобы подчеркнуть важность этой новости, вся первая страница была в чёрном цвете, а поперёк её распростёрла здесь семицветная радуга. К большому разочарованию Монти от газетного киоска Рос поспешил обратно к дому Сали. «Не огорчайся, дружище. Как следует, погуляй с тобой позже, обещаю». Монти лишь грустно посмотрел на хозяина. «Сколько раз я это слышал!» Ясно читалось в собачьих глазах. Когда Рос вернулся... Салья уже проснулась и включил телевизор. На экране шли без звука утренние новости. «Привет, мой герой», – поздоровалась она. «Ну что?» «Купил, сейчас посмотрим». «Отлично! А в день включим шоу Эндрю Мара. Не сможет же Мара таком промолчать!» Рос сложил все газеты, стопкой на кухонный стол и принялся листать Санди Таймс. «Страница за страницей. Все только о тьме, объявшей мир в пятницу. И о чудесной, таинственной, немыслимой радуге». Теории от ученых по всему земному шару. Выступления о задаченных политиков. Свою историю Росс нашел лишь на 23 странице. Ужатую до крошечной колонки. Он смотрел на то, что осталось от статьи, не в силах поверить своим глазам. Согласно информации нашего репортера Росса Хантера, Майк Дилайни, фокусник коллизионист на пенсии, предсказал, что Бог пошлет миру знамени в знак близости второго пришествия Христа. Дилайни, называвший себя «Посланником Христа, с 90-х годов вел на телеканале ABC собственный шоу «Таинственный волшебник Мики». В 2014 году Дилайни был осуждён за вождение в нетрезвом виде. Он погиб на прошлой неделе, попав под колёса автомобиля. Кипя от ярости, готовый рвать и метать, разбросился в спальню и показал газету Салли. «Что?» – воскликнула она, прочитав заметку. «Как же так?» «Ты принес им сенсацию, возможно, величайшую сенсацию за последние две тысячи лет, а они...» «Как они могли?» «Еще как могли», — горько ответил Росс. «Я же тебе говорил. Добро пожаловать в волшебный мир журналистики!» Вдруг ему пришла неожиданная мысль. Не связано ли это со Стюартом Ивенсом, человеком из НИ-5, с которым разговаривал Рос две недели назад в придорожной закусочной? Он ведь так и не исполнил просьбу Ивенса». Не завизировал у него статью, прежде чем отправлять ее в печать. Росс схватил телефон и набрал номер редактора. Натали ответил почти немедленно. Хантер включил громкую связь, чтобы Салли тоже слышал разговор. «Алло, Росс. «Натали, извини, что звонит так рано». «Ничего, я уже встала». «Какого черта случилось с моей статьей?» «А что с ней? Ты говорила, что она пойдет на четыре полосы. Может быть, даже с заголовком на первой?» «Все правильно, так и есть. Все редакции в восторге от твоей статьи. А что случилось?» Я сейчас за городом сюда еще не доставили газеты. А из Ми 5 с вами не связывались? Из Ми 5 Человек по имени Стюарт Ивенс. Никогда о таком не слышал, Росс. Уверена? Конечно уверена, да что такое? Какая-то проблема со статьей? Проблема? Ну да, можно сказать и так. Пару минут спустя, оставив Натали в полном недоумении, Росс тоже недоумевающий дал отбой и поэрнулся к сали. Ничего не понимаю. Происходит что-то очень странное. «А мне кажется, я знаю, в чём дело», — ответила она. «И в чём же?» «Вспомни всё, что с тобой произошло. И вспомни предостережение своего друга-епископа. О том, что человека, способного предъявить доказательства существования Бога, скорее всего, убьют. Может быть, это дело и не продолжает тебя защищать?» Журналист поднял брови. «Я серьёзно, Росс. То, что произошло, уже произошло. Об этом известно всем. Это невозможно ни скрыть, ни замолчать». «Да, принес эту удивительную весть не ты. Зато теперь тебе точно никто не угрожает. По-моему, расклад неплохой». Росс молча смотрел в стену, стараясь переварить услышанное. «Что ж», — сказала он наконец, «по крайней мере, ДНК Христа по-прежнему у меня. Точнее, у того афонского монаха. И в любой момент, не сейчас, разумеется, но когда-нибудь, если вдруг передумаю». В этот миг Салли положила руку ему на плечо и кивнула на экран, где начиналось шоу Эндрю Мара. Затем взяла пульт и включила звук. На экране появился известный телеведущий в обычном своём тёмно-сером пиджаке и розовом галстуке с аккуратно зачёсанными волосами на фоне задника с темзой, лондонским колесом обозрения и заднем парламента. Перед ним веером лежали на столе воскресной газеты. «И важнейшая новость этой недели, — говорил Мар, разумеется, необычайное солнечное затмение, произошедшее в пятницу 24 марта. Если, конечно, это было затмение». Ровно в 12.25 по гринвичскому времени по всей Земле, во всех часовых поясах, где было светло, на несколько минут померк солнечный свет и сделалось темно, как ночью. А затем на небе появилась перевернутая радуга. В тех часовых поясах, где в это время была ночь, такая же радуга появилась на ночном небе. Миллионы, даже миллиарды людей высыпали на улице и стали очевидцами этого феномена. Астрономы и метеорологи не в силах найти ему объяснение. Мир стал свидетелем не только внезапного, необъяснимого солнечного затмения, но и появления радуги с точки зрения законов физики попросту невозможной. Сегодня с нами в студии доктор Сьюзен Мейер, профессор метеорологии из, из Университета Лисса, профессор Сэр Квентин Ферлингер, член Королевского астрономического общества и полковник Джефф Хоук из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Здесь шоу прервалось в выпуску новостей. Рос в полном смятении сидел рядом с Салли на кровати, листал Санди Таймс, отчаянно надеясь найти еще хоть какие-нибудь обрывки своей истории. «Может, где-нибудь в подвале?» И не находил ничего. После новостей снова появился Эндрю Мар. Он занял вращающееся кресло абрикосового цвета, а напротив него на таком же диване расположились эксперты. Двое мужчин и женщина. Один, лет 60 в сером пиджаке с жидкими седыми волосами до плеч, Другой с квадратными плечами и выдающейся челюстью, в дурно сидящем бежевом костюме по виду явно военной. И женщина, лет сорока, с короткой стрижкой в круглых очках и с очень воинственным выражением лица. Итак, с нами сегодня доктор Сьюзен мэр профессор метеорологии из университета Лисса, профессор Сэр Квентин Ферлингер из Королевского астрономического общества и полковник Джефф Холл, руководитель отдела космических исследований НАСА. И первый вопрос, который я хочу задать вам в связи с событиями прошлой пятницы, будет звучать так. И вы, и бесчисленное множество других экспертов сейчас спешите выработать какую-то научную теорию, объясняющую произошедшее. Мы уже слышали о необычайно редких метеорологических условиях, об удивительном совпадении астрономических явлений, о метеоритном дожде, даже о том, что с нами якобы пытается связаться внеземной разум. Но, быть может, есть гораздо более простое объяснение – «Объяснение, которое никто из нас попросту не готов принять?» «Какое же?» — спросила Сьюзен Мэйер. «Что, если это бог?»